Параграф 5. Поход Александра Македонского на Восток и разгром персидской державы. В 338 году до нашей эры македонский царь Филипп II подчинил Грецию власти Македонии. Вскоре Филипп был выбран командиром Объединенной греческой армии и начал подготовку к походу на восток. В 336 году до нашей эры он послал 10 тысяч македонских воинов для захвата западного побережья Малой Азии. Но в том же году Филипп был убит заговорщиками, и царем стал его 20-летний сын Александр. Понимая, что для предстоящей войны с Персией требуется большая подготовка, он отозвал из Малой Азии македонское войско, тем самым усыпив бдительность персов. Персия получила передышку на два года, однако за это время ничего не было сделано для подготовки к отражению македонской угрозы. Весной 334 года до нашей эры македонская армия выступила в поход. Она состояла из 30 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конницы. Войско сопровождало 160 боевых кораблей. Поход был тщательно подготовлен. Для штурма городов везли осадные машины. Хотя Дарий III располагал более многочисленным войском, по своим боевым качествам она сильно уступала македонскому, особенно тяжелой пехоте. И наиболее стойкой частью персидской армии являлись греческие наемники. Первое столкновение произошло летом 334 года до нашей эры на берегу Геллеспонта, современной Дарданелла, в устье реки Граник. Победителем оказался Александр. После этого он захватил греческие города в Малой Азии, из которых лишь Галикарнос оказал упорное сопротивление и двинулся вглубь страны. Летом... 333 года до нашей эры македонцы захватили Киликию и после этого устремились в Сирию, где были сосредоточены главные силы персов. В ноябре 333 года до нашей эры произошло сражение при Иссе на границе Киликии с Сирией. В ходе ожесточенной битвы Дарий III потерял самообладание и, не ожидая исхода сражения, бежал, бросив свою семью, которая попала в плен. Битва окончилась победой Александра. Для него был открыт вход в Сирию и на Финикийское побережье. Финикийские города Арат, Библ и Сидон Сдались без сопротивления. В июле 332 года до нашей эры после осады был взят и разрушен Тир, а население его обращено в рабство. Отклонив просьбу Дария III о мире, Александр стал готовиться к продолжению войны. Осенью 332 года до нашей эры он захватил Египет, а потом вернулся в Сирию и направился к местности Гавгамелы, недалеко от города Арбелы, где находился персидский царь со своим войском. 1 октября 331 года до нашей эры здесь произошла битва. Центр армии Дария Третьего занимали греческие наемники, а против них расположилась македонская пехота. Персы имели численный перевес на правом фланге и расстроили македонские ряды. Но решающая схватка происходила в центре, куда Александр проник вместе со своей конницей. Персы ввели в бой колесницы и слонов, но Дарий Третий, как и при Иссе, преждевременно щел продолжавшуюся битву проигранной и бежал. Страница 277. После этого сопротивлялись лишь греческие наемники. Александр одержал победу и захватил Вавилонию а в феврале 330 года до нашей эры его армия вступила в Сузы. Вскоре в руки захватчиков попали Персеполь и Пасаргады, где находились главные сокровищницы персидских царей. Дарий со своими приближенными бежал из Экбатан в восточный Иран, где был убит бактрийским сатрапом. Персидская держава перестала существовать, и все ее владения стали частью империи Александра.